Глава пятьдесят Тейт. Я вспомнил ночь, когда умер Келан, Как по заказу. Восемь пятнадцать вечера. Ухожу с работы пораньше, чтобы встретиться с Келом в закусочной. Странно, что он захотел поужинать со мной. Тем более на публике, но я взволнован. Полной надежды, даже такой оптимистичный идиот, каким я и являюсь. В то утро я сказал ему, что отпрошу с работы и отвезу его к Терри, оставив без присмотра. Что потребует от меня убедить бесполезного ублюдка действительно встретиться с его сыном, но будем преодолевать одно препятствие за раз. После этого Кел казался другим. По-хорошему, другим. Думаю, потому что, как уже упоминалось, он пригласил меня на ужин сегодня вечером. Восемь тридцать три вечера. Получил экстренное сообщение о пациентке и ее тройняшках, мчусь в отделении неотложной помощи. В спешке забываю отправить Келу краткое сообщение, объясняющее ситуацию. Какого хрена я поставил в приоритет чужих детей перед собственным гребаным братом до такой степени, что не смог потратить всего две секунды, чтобы написать ему, что увижусь с ним вечером. Почему, черт возьми, время необратимо? Говорят, мы учимся на своих ошибках. Но это бессмысленно, если этот урок больше невозможно применить. Что за чертова ложь? 8.45 вечера. Кел приходит в закусочную, не видит меня и думает, что я его бросил. Отправляет мне сообщение, которое я не замечаю, потому что готовлюсь к экстренному кесареву сечению. 9 вечера. Начало операции. Три вопящих ужаса появляются в этот мир. Сиена Омри называет одного в честь Кела. Это напомнило мне, что я бросил его, не сказав ни слова. Но, черт возьми, мне не терпится сказать ему, что у него есть наследие. Человек, названный в его честь. Он бы подумал, что это круто, да? 1045 вечера. Проверяю сообщение, чтобы увидеть одно от Кела. Там написано. Я заказал тебе курицу с пармезаном. Она в холодильнике, доктор Чудо. Не говори, что я никогда ничего для тебя не делал. Не уверен в то несказанного сообщения. Он разозлен или искренен? Тем не менее, мне не терпится сообщить ему эту новость. И что ему нужно взять себя в руки, прежде чем ребенок вырастет и поймет, что его назвали в честь самого убогого человека на свете. 11.05 вечера. Возвращаюсь домой. Там копы. Двое. Судя по их виду, все не весело. Моя первая мысль. Кела арестовали за таблетки. И мне придется провести ночь, вытаскивая его задницу. Я ошибаюсь. И я ублюдок уже потому, что подумал об этом. Они сообщают, что моего младшего брата больше нет на этой земле. Говорят, что он в лучшем месте. Если, только если. Он действительно мертв, я верю им, видя, что все лучше, чем этот татский пейзаж. 11.16 вечера. Оказываюсь в Сент-Поле. Не помню, как сюда попал, но я сижу в лексусе. Останавливаю машину как раз перед поворотом. Келлан не мертв. Я в это не верю. И если не увижу другого полицейского, запись с места преступления, последствия, он жив. Я ухожу. Говорю себе, что когда я вернусь домой, Кел будет там. Его сердце еще бьется. И это слабое оправдание того, что он вышел после комендантского часа. 11.32 вечера. Кела нет дома. 11.49 вечера. Пробую съесть курицу с пармезаном, потому что это последний подарок, который сделал мне Кел. Я успеваю проглотить, прежде чем меня рвет. Больше не люблю это блюдо. С тех пор нога моя не ступала в рестораны французской кухни 11:50 вечера. Ханна приходит после звонка Волтера и укладывает меня спать. Я согласен, потому что не хочу смотреть на ее лицо. Это напоминание о плохом решении в длинной череде плохих решений 12:01 утра сожалею, что пытался заснуть. Все, что я вижу, когда закрываю глаза Келан как он падает с крыши в замедленной съемке. Быстрая перемотка вперед. В реальном времени. Это причиняет боль во всех отношениях. К четвертому повтору я убежден, что он сожалеет об этом. Я никогда не узнаю. 2.30 утра. Просыпаюсь. Спал как убитый и едва функционировал. Пишу секретарше, попросив ее отменить все приемы в этом году. Меня не волнует, как она с этим справится. Пытаюсь поесть, меня тошнит, я нахожу голосовое сообщение от Кела. Позже узнаю, что он отправил его за час до своей смерти. До сих пор его не прослушал. Смерть Келана совпала с продлением моей страховки от халатности. Это потребовало психологической оценки у психиатра, который решил, что заставить меня заново пережить День смерти моего брата. «Хорошая идея». Он заставил меня записать в список то, что я запомнил из той ночи, чтобы мы могли разобраться с каждой временной меткой. Что-то о том, что нужно заново пережить историю, чтобы отпустить ее. Как будто я когда-нибудь избавлюсь от своей доли вины в смерти моего младшего брата. Как будто когда-нибудь смогу это сделать. Я сидел в темноте, поджав ноги под столом, и читал записную книжку, которую хранил со времен встречи с доктором Фелтоном. Существование письма Келла перевернуло мою временную шкалу. Когда он это написал? Когда он его отправил? Отдал ли он его непосредственно Чарли? Что произошло в день его смерти? Я был уверен только в том, что это было предсмертным письмом. Если Чарли не хотел, чтобы я его видел значит, ей, им было что скрывать. Уродство моих отношений с Келом в значительной степени запечатлелось в моем мозгу. Я не был бы шокирован, узнав, что письмо, которое он написал перед смертью, состояло из пяти тысяч слов о ненависти к Тейту Маркете. Но это только породило еще больше вопросов, а именно, почему его получил не Кел поклонялся своему отцу больше, чем любому богу, известному человеку. Казалось странным, что он не написал ему ни слова. Если только в их истории не было чего-то большего, чем я знал. Вопрос, который я бы никогда не задал Терри, потому что... Ну и черт с ним. Сработал интерком. Я нажал кнопку, принимая звонок. Голос Сильвии эхом разнесся по моему кабинету. Доктор Маркетти. Я отменила ваши встречи на день, как вы просили. Доктор Бернард согласился подменить вас на три часа, хотя он, казалось, был недоволен тем, что это обычный осмотр, и... Я отпустил кнопку. Не хотел слушать остальное. Меня волновала только задача выяснить, как письмо Чарли вписывается во временную шкалу. Следующие два часа я потратил на то, чтобы собрать воедино кусочки головоломки зная, что единственный способ получить ответ и спросить ее. Но для этого требовалось снять трубку и позвонить ей. Последний раз, когда я сделал это, Чарли оказалась в моем доме, вторглась в мое пространство. Дверь со скрипом отворилась. Я увидел, как в мой кабинет вошли кожаные мокасины и поднял взгляд, увидев дешевого двойника Балдуина, которому они принадлежали. Волтер щелкнул выключателем, глядя на меня с подозрением. До меня донесся слух, который, надеюсь, не соответствует действительности. Что одна из моих пациенток кончила на моем смотровом столе, а я хотел, чтобы она сделала это снова? Я выгнул бровь. «Расскажи. Ты же знаешь, я люблю сплетни». Он проигнорировал мой сарказм, хотя это было немного резче, чем наше обычное мрачное подшучивание. Ты опоздал на прием к Изабелле Ромера. В прошлом я несколько раз опаздывал на прием. Такова природа нашей профессии, но они никогда не требовали личного визита великого доктора Волтера Бернарда. Он пожал плечами. Ты никогда раньше не опаздывал на УЗИ к дочери врача, которая входит в медицинскую комиссию штата Нью-Йорк. Я не оказываю привилегированное отношение». А еще ты не освобождаешь свой график без предупреждения и не перекладываешь на меня рутинные осмотры, пока сидишь в темноте в своем кабинете и делаешь бог знает что, но ты здесь. Это насильственное вмешательство? Тебе нужно, чтобы я вмешался? Нет, но мне нужно, чтобы этот разговор закончился. Я беспокоюсь не только о тебе. Я беспокоюсь о твоих пациентах. Ты знаешь, что произойдет, если ты оторвешь взгляд от меча. Он бьет тебе в лицо. Закончил я, позволяя знакомому льду заполнить мои легкие. Пока я снова не превратился в холодного равнодушного Тейта. Моя единственная защита от мира. Беспокойство принято к сведению. Можешь возвращаться к своим делам. После того, как он ушел, я вернулся к своему состязанию в гляделках в потолок, держа на коленях раскрытый блокнот. В этой позе я просидел до тех пор, пока не стало достаточно поздно, чтобы покинуть кабинет. Я был уверен, что Чарли покинула мой дом. Она стащила ключ с моей цепочки для ключей. В течение прошлой недели она входила и выходила по своему желанию, превращая мое жилище в минное поле, которого я был полон решимости избегать. Что означало оставаться допоздна в клинике? Наедине со своими мыслями, не занимаясь реальной работой. Это чертовски смутило моих сотрудников, которые не хотели уходить до меня. Слава богу, Терри уже не было, когда я пришел домой. Он вернулся несколько дней назад. Очевидно, из поездки к азартным играм в Атлантик-Сити, но я понятия не имел, где он нашел на нее деньги. Примечание для себя. Надо убедиться, что вся мебель на месте. Теперь его распорядок дня состоял в том, что он уходил на несколько часов и возвращался трезвым, поэтому я не мог выгнать его на основании нарушения правил. Потом он умолял меня выложить милый яд, пока я чертовски не приблизился к тому, чтобы вышвырнуть его на улицу. На моем переднем крыльце стояла коробка. Доставка готовой еды. Я собирался забрать ее несколько дней назад, но забывал. Я поставил коробку на кухонный островок, и открыл, зажав нос от гнилостной вони. У меня было много дел, я должен выбросить содержимое в мусорный бак на улице. Но не мог придумать мотивации. Я запихнул батончик гранолы в горло, едва его прожевав. Затем поплелся вверх по лестнице и рухнул на кровать, не снимая обуви. Нужно ли мне было брать себя в руки? Да, на кону были жизни, но это могло подождать еще один день.